Глава 9. Прошло 2 недели, а я всё ещё не приблизился к своей цели. Мне говорили, что время лечит, но тоска и одиночество по-прежнему пожирали меня изнутри. В редкие моменты слабости я пытался забыть её, думал бросить всё и пуститься во все тяжкие, как некогда сделал один мой очень хороший друг. Но каждый раз, несмотря на все мутарства, я вновь возвращался к своему плану. Ощущал, что поступаю правильно, чувствовал, что только так смогу обрести покой. Хотя теперь я формально считался членом Альянса Пандором, старожилы не принимали меня за своего. В сфере полным-полно кланов, где игроку предоставляется шанс стать ценным членом сообщества сразу же после вступления. Но здесь все было иначе. Среднее ЧСВ на душу населения у рядовых панта зашкаливало, и этому имелось рациональное объяснение. Они были элитой, многие имели перфектные навыки и астрономическое количество очков мастерства. Когда нам с ребятами показали нормативы, которые должен освоить рядовой боец Пандорума, у меня глаза полезли на лоб, и я еще думал, что неплохо прокачал боевые навыки. Мои 40 тысяч очков мастерства и шестой-седьмой ранг профильных навыков вызывали у панд презрительную усмешку. Впрочем, в сфере сумма атрибутов и очков мастерства не так важна, как в играх с линейной прокачкой. Они дают огромное преимущество умелому бойцу, но прямые руки и холодная голова важнее. Рукастый нуб вполне способен размотать тебе столкого его отца. Я вновь почувствовал себя нубом, заново познающим сферу. Тренировки сменяли одну другую, не оставляя времени на передышку. Я действовал на автомате, остервенело упражняясь, и размышляя. Чем быстрее я смогу показать себя, добиться признания, тем скорее у меня появится шанс отыскать Вес на даль. В Форте Мизери не приходилось скучать. Вылазки в мрачнолесье проводились на регулярной основе. Здесь нам чётко давали понять, что боец, отправляющийся на задание, должен стать идеальным оружием в руках своего командира. Панды могли вести себя как отъявленные головорезы, отпускать сальные шуточки и бахвалиться навакомо на людях. Но в составе боевой группы не было места вольностям. Либо ты действовал в команде, либо оставался один. Панды понимали это высказывание буквально, бросая несогласных посреди мрачнолесья, где те нередко лишались жизни и шмоток в схватках с сильной нежитью. После парочки инцидентов даже отъявленный пустозвон Хмырь перестал открывать рот. В целом, ребята, с которыми нас составляли в учебку, пришлись мне по душе. Помимо Саида на Мирабе и Блата, я познакомился с странником. Немногословный мастер ближнего боя всегда действовал с расстановкой и хладнокровием. Его аватар о пустынного ракшаса заметно выделялась на фоне стандартного набора раз. Больше всего он походил на огромную гладкошерстную выдру, хотя сам странник говорил, что это кот. И любого, кто пытался с ним спорить, ждал неминуемый вызов на дуэль. После нескольких кровопролитных боёв Никто больше не решался оспаривать это заявление, хотя злые языки всё равно время от времени звали его выдрой. В дополнение к экзотической внешности, странник отлично владел техникой рукопашного боя. Облачённый в мощные краги, покрытые острыми шипами, и наручи с широкими лезвиями, в бою он был настоящим дьяволом. Сегодняшний день выдался удачным. Аранкара и вепря, наших неизменных мучителей, вызвали в блэк-ноу. Значит, можно было немного сочкануть и пренебречь утренней разминкой. Балац с хмырём резались в башне. Сайдан пытался неуклюже подкатывать к Мираби, странник старательно затачивал лезвие на ручей. Идиллью прервал сигнал оповещения, входящим в вызове в ганце. Судя по неуверенно замершим товарищам, вызов был общим. Всем игрокам из группы сбор у казармы через 2 минуты. Произнёс громкий уверенный голос Арранкара. Подготовить стандартные расходники и экипировку. У нас экстренный рейд. Вот, блин, накрылась лафа, скривился Хмырь с раздражением, убирая карты в инвентарь. Похоже, начальство уже вернулось и жаждет крови. Движение это жизнь, парни, возразил я, поднимаясь. Не затем мы вступали в эвтаназию, чтобы штаны просеживать. Знаем, плавали. боркнул хмэр, бегом направляясь к выходу. Кто последний, тот сморщенный стручок Энта. У казарм уже собралась толпа народа. Помимо нас на сходку явилось ещё две группы новобранцев и боевая конства во главе с Марганой. Как и Арранкар, Маргана центурион эвтаназии. В иерархии клана, построенной по римскому образцу, она являлась командиром боевой консты и одним из альянсовых рейд-лидеров. Дьявольски привлекательная и недоступная, Маргана обладала поистине стальным характером. При каждом появлении она становилась мишенью жадных мужских взглядов и жарких пересудов. Откровенный чёрно-алый тканевый прикид почти не скрывал тело. Под длинной ножкой бежала татуировка в виде языков пламени. Рыжеволосую голову украшала серебряная диадема с фиолетовым волшебным камнем. С губне сходила надменная улыбка, и они видели её в бою. Но в мезере болтали будто Маргана, истинная жрица Астарты, способная положить целую группу противников. О возможностях Adeptus Astartes я знал не понаслышке. Я не считал себя откровенным бабником, но пропустить такое сокровище мимо своих глаз был не в силах. Как и многие другие. Бластная и неприступная Маргана была желанным трофеем в коллекции любого здорового мужчины. Сайден, конечно же, попытался подкатить к ней. За что в итоге поплатился со своими приспешниками. Клен и отчаяние, впрочем, как обычно, махнули лишнего и быстро познали на себе яростные удары хлыста. Рейд создан. Набиваемся по группам, сообщил Арранкар на ходу, раздавая приказы. Северные рудники подверглись атаке. Отличная возможность размяться. А чтобы вы, молокососы, не ныли и не скулили о несправедливости жизни, Маргана Лафей собственной персоной. Согласилась показать вам, как нужно правильно зачищать сайты жевабоптечками, чтобы там не наклёвывалось. Дело обещало быть масштабным и интересным. Родник представлял собой огромную котловину, укреплённую деревянными подпорками. Внешней части восточного склона чернел зев входа в шахту. На дне виднялись множественные деревянные конструкции, брошенные тележки, руда и кобольды. Очень много кобольдов. Сами по себе снежные кобольды были посредственными противниками, не отличающимися развитым интеллектом, но в данном случае их численность могла доставить хлопот. Вероятно, здесь сработало динамическое событие из разряда вторжения или миграция, потому что рудник захватило целое племя, как минимум пара сотен. Нас же, включая консту Марганы, было в пятеро меньше. Герранкар принял решение ударить с трёх сторон. Это должно было распределить нагрузку на группы и ускорить зачистку рудника. Боевая конста Маргана могла без проблем держать фланг самостоятельно и приступила к работе с севера. Две группы новобранцев зашли с запада, в то время как наша патия во главе с Аранкаром ударила с юга. Начался бой. Вопреки пренебрежительному отношению к кобольдам, красные отряды смогли дать неплохой отпор. Вперёд они выпускали пушечное мясо, пока заклинатели и прачники осыпали нападающих градом ледяных осколков и копий. Но мобы не противники игрокам, тем более крепким бойцам Пандорума. Кобольды дохли пачками, а боевые группы шаг за шагом продвигались вперёд. "И часто здесь такое творится, Аранкар?" спросила Мираби. "Их реально очень много. Не часто, обычно меньше приходит", ответил командир. Возможно, сработало какое-то случайное событие. Видите, там впереди рыжую тварь в костяных прибамбасах. Это их видищий, типа пророка, почти весь клан в сборе. Снежные кобольды обитают ближе к вершинам Костей Ветра, но не мало заклинательница. Накоем спускать вниз весь клан. Чёрт знает этих тварей. Нам нужно прорваться к шахтам, бросил Аранкар. Блад. Береги расходники. Это всего лишь сраные кобольды. Мы работали не покладая рук, варязая врагов и продвигаясь вперёд, но до консты Марганы нам было далеко. Подобно ангелам смерти, они шли напролом, сметая врагов сталью и выжигая мощной магией. В первых рядах пылал огненный хлыст рыжеволосой жрицы, превращая кобольдов в опящие огненные факелы. Остальные не отставали, каждый на свой манер. Удивительно, что её группа первая добралась до видещего. В седойшной вырыжюетваря окружала плотное кольцо гвардейцев, а сам кобальд камлал в круге, выкладывая сложный рисунок из костей разного размера. Он явно проводил какой-то необычный обряд, и эти приготовления не сулили нам ничего хорошего. Арранкар. Моргана, видите, что-то готовят. Прервите ритуал быстро. Моргана. Вижу. Сейчас сожгу их огненной чашей. Группа Морганы остановилась. В руках девушки Валама вместо огненного хлыста появилась большая чёрная чаша, похожая на те, что в храмах ставят для приношений. Моргана, упав на колени, молитвенным жестом воздела чашу над головой, запрокинув лицо к небесам, и что-то яростно крича. Слова были неслышны за шумом битвы. И я увидел, как чаша наполняется бурлящим рыжим огнём. Подобно живому ручью, он хлынул на кобольдов по вену из движением руки жрицы. Целсом мобов, окружавших видящего, моментально утонуло в огненном озере. Там развёлся настоящий ад. Виск и вопли сжигаемых кобольдов заглушили все прочие звуки. Отчётливо пахнуло палёном. Арранкар, спускаемся ниже, помогаем, ассист, бьём по моей подсветке. Нужно сфокусить эту тварь. На видящего упорно не желающего умирать, обрушился целый град стрел и убийственных заклинаний. В ревущем пламени и сторгаемом чашей Морганы сгорали, как спички, обезумевшие приспешники. Мои штучки с огнём казались детскими фокусами, по сравнению с тем, что она только что продемонстрировала. Для верности кто-то из панд не пожалел большой огонь, припечатав сверху. В получившемся огненном котле не выжил никто. Аранкар. «Так, сейчас догорит и заходим внутрь». Моргана. «Ар, сигналы». Аранкар. Pentagrama